«Я вас слушаю», — отвечал поклонившись маркиз. «Милостивый государь», — сказал сар Вильямс. «Я англичанин, хотя по происхождению ирландец. Имею порядочное состояние, что-то около 10 тысяч фунтов стерлингов ежегодного дохода. Родни никакой. Я много путешествовал. Был в Германии, Италии, Испании. Но, возвратившись в Париж, я влюбился». — Вы влюбились? — быстро перебил его Гонтран де Ласси, узнав, что это именно и было причиной неожиданного посещения. — Да, — отвечал сэр и желал бы жениться. — Что же я могу для вас сделать? — Все. Или почти все. — В таком случае, говорите, я готов к вашим услугам. — Милостивый государь, — продолжал сэр Вильямс, — молодая особа, которую я люблю, меня почти не знает. Она меня видела только на балу в Министерстве иностранных дел. Но я знаю, что она любила человека, недостойного ее любви. Когда она узнала свою ошибку, то уехала из Парижа в один из провинциальных замков в надежде, что с переменой местности скорее забудется прошлое». Сэр Вильямс на минуту остановился и, кстати, вздохнул. «Бедный молодой человек», — подумал де Ласси, будучи очень хорошо знаком с делами подобного рода. Хотя молодая девушка знает меня очень мало, но я очень хорошо знаком с ее отцом. Я просил у него руки дочери, и он согласился. Остановка только за тем, под каким предлогом явиться к ним в дом. Но вот, милостивый государь, письмо отца молодой девушки, из которого вы лучше узнаете о цели моего к вам визита». — сказал сар Вильямс, подавая маркизу письмо Бопрео. Гонтран быстро пробежал его. — Вы хотите иметь рекомендательное письмо к моему дяде Деласси? — сказал он. — Так это очень легко исполнить, и я даже очень счастлив, что могу быть полезным родственнику лорда б И маркиз, взяв перо, написал... «Любезный дядя, позвольте мне рекомендовать вам моего хорошего знакомого, сэра Вильямса. Он англичанин и вдобавок страстный охотник. Кроме того, я вам открою секрет. Друг мой, сэр Вильямс, влюблен без памяти в молодую девушку, которая живет в настоящее время по соседству с вами, в Жене. Она, вероятно, родственница вашей старой приятельницы, баронессы де Кермадек. Впрочем, милый дядя, Вы сами очень хорошо понимаете, что такое несчастный влюбленный, который желает пробить себе дорогу к любимому предмету. У сэра Вильямса, однако, десять тысяч фунтов стерлингов ежегодного дохода, что немало значит в настоящее время. Примите его, как приняли бы меня, милый дядя, и я вас за это очень поблагодарю, когда возвращусь. Час тому назад я написал вам, что еду в Германию» любящий вас и преданный вам племянник Маркиз Гонтран де Ласси. Подписав это письмо, Маркиз подал его незапечатанным Сару Вильямсу, который, прочитав его, сказал, «Примите мою глубокую благодарность. В этом любезном письме вы называете меня лесным для меня именем друга. Я буду очень счастлив, если в состоянии буду доказать вам, что вы не ошиблись». «Милостивый государь», — отвечал с грустью маркиз, — «я не знаю, возвращусь ли я когда-нибудь во Францию. Я увожу с собой не скуку, но глубокую печаль и жгучее угрызение совести. Но если мы когда-нибудь увидимся, мне будет очень приятно узнать, что мое письмо помогло вам. Счастливы те, которые любят, которые любят женщину, достойную их любви». Прибавил он дрожащим голосом. Сэр Вильямс пожал ему искренне руку и ушел довольный собою. дурак пробормотал он, садясь в тельбюри. Когда сэр Вильямс вошел к себе, Коляр уже приготовлял ему дорожный чемодан. «Поговорим теперь серьезно», — сказал он Коляру. «Я вас слушаю, капитан. Я поеду и займусь теперь 12 миллионами» но тебя я оставляю здесь лицом к лицу с нашим врагом, которого надо очень остерегаться. «Это Арман Деккергац, конечно?» «Да», — сказал сэр Вильямс. «За ним надо наблюдать?» «Так».